Глава восьмая «Где она?» — услышала Ольга отрывистая и инстинктивно спряталась за массивную фигуру одного из набежавших, вернее, за его выдающийся живот. От стоящего гула и обилия людей все вокруг казалось размытым, или это оттого, что она не выспалась. Осторожно выглянула из-за своего укрытия, а Верин сканировал присутствующих цепким взглядом, и Ольга вновь спряталась за спасительным выступом. «Ну, наконец-то!» — послышался ворчливый голос Волошина. «Где она, Сергей?» — нетерпеливо повторил Аверина. «Так увела ее, мамка, малолетка эта. Кто ж теперь знает? Куда?» «Я спрашиваю, Ольга где?» — рявкнул Аверин. Оля вжалась в спинку дивана, но укрытие оказалось не таким надежным и внезапно отошло в сторону, а ее саму стало видно, как на ладони. Пришлось поднять глаза и притвориться, что увлеченно рассматривает Аверина. Хотя что и вы рассматривать всё как обычно. Элегантное пальто за неприличное количество тысяч евро небрежно расстёгнуто, белый пуловер оттеняет загорелую шею, глаза сверкают как мигалки на полицейской машине. Толя поспешно осмотрела себя и закусила губу. Она собиралась просто забрать малышку из больницы, поэтому по-быстрому натянула джинсы, спортивную кофту и куртку. Стало очень обидно. Да почему у неё всегда так? Все эти дня она подсознательно ждала встречи с Авериным, тщательно подбирала одежду, даже делала лёгкий макияж и волосы красиво укладывала. Но Костя вздумал сивиться именно тогда, когда на голове обычный хвост, хорошо хоть высокий. Аверин впирил в Ольгу сверлящий взгляд, его глаза вспыхнули, зрачки сузились, и он оказался рядом за долю секунды. Она беспомощно посмотрела по сторонам и сделала попытку подняться. Здравствуй, Кость. Пробормотала Ольга и плюхнулась обратно под натиском сильных рук. Одной рукой уверенно пёрся в стену, второй в боковую ручку дивана. Его лицо оказалось совсем близко. Оля безуспешно пыталась придать себе безразличный, незаинтересованный вид. Это не моя дочь, твёрдо сказал Костя, глядя ей в глаза. Что? А? А нет, не может быть. Она замотала головой Оля ещё раз. «Это не моя дочь!» — повторил он упрямо, но уже над самым ухом. Его теплое дыхание окутало шею, и Оля подавила в себя глупое желание улыбнуться. «Да ни за что!» «Ты просто ее не видел, Костя!» — торопливо возразила она, глядя на Аверина снизу вверх. Он с минуты ее рассматривал, затем коротко бросил, полоснув буравящим взглядом. «Сиди здесь и никуда не уходи!» «Никуда, Оля!» Затем отошёл в сторону и выводил из толпы Волошина. И если бы она и захотела уйти, ей пришлось бы ползти по пластунски, потому что ноги дрожали и стоять отказывались. В голове не было ни одной мысли. Ольга старательно их отгоняла, потому что стоило представить сегодняшний вечер без Анютки, в груди сворачивался тугой со днящий узел. Аверин вернулся, взял ее за локти и приподнял над полом. «Поехали». «Куда?» — не поняла она, делая жалкие попытки сопротивляться. «К тебе домой». Костя не стал дальше объяснять, просто вынес ее к машине. Машина была новой, очередной громадный внедорожник. Неизменно черная, если бы сейчас сияло солнце, оно весело играло бы бликами на его глянцевой поверхности. Но солнца не было, его заменяли в фонари — и огни витрин. Поверен опустил Олю на переднее сиденье, сам сел за руль и погнал автомобиль в сторону её дома. "Зачем мы едем ко мне?" вопрос прозвучал до смысла. Ответа не последовало. Оля отвернулась, чтобы Костя не увидел, как она покраснела. Почему ей в такой ответственный момент в голову лезут неприличные мысли? Они вместе поднялись на этаж. Ольга достала из сумочки ключ, умудрилась дважды его уронить, а потом не могла справиться с дрожью в пальцах, пытаясь вставить ключ в замочную скважину. Костя стоял позади. Дышал спину, и это мешало еще больше. Ключ безрезультатно царапал ободок. Наконец, Аверину это надоело. Он крепко сжал ее руку с ключом, сунул в скважину и два раза провернул. «Помнит же, в какую сторону». Оля поскорее волилась в квартиру, чтобы только не слышать за спиной частого дыхания. Аверин отодвинул её с порога и прошёл дальше, в последний момент задержавшись, чтобы сбросить свои супердорогущие лоферы. "Ты куда? Я вообще тебя не приглашала", сказала она больше для очистки совести и поплелась вслед за Авериным. Мужчина сосредоточенно оглядывался по сторонам, методично открывал подряд ящик за ящиком, заглядывал в каждый угол. В последний момент Оля задвинула перед его носом ящик с нижним бельём, снова вспыхнув как школьница. Одежда, игрушки, что-нибудь, что принадлежит ребёнку. Костя уставился на неё с ожиданием. Чашка, из которой она пила, столовые приборы, из которых могла остаться её слюна. Оля отрицательно покачала головой. Пижамку Анютка попросила взять с собой, чтобы надеть в больнице. Платье Оля постирала. посудов посудомоечной машине помыто со вчерашнего утра. Кость снова принялся окружить по квартире, пока наконец не добрался до спальни. Он отодвинул ящик тумбочки, где лежали фен и щётка для волос. Это что? Он поднял вверх круглую щётку. Э, брашинг для укладки. Я расчёсывала им волосы Анечке, когда их сушила. Они у неё очень густые, как, как, как, как у тебя. И простая расчёска не справлялась. Не бойся, она новая, её ещё никто не пользовался, и чистая, я специально помыла детским шампунем. О... Ольга запнулась, увидев в глазах уверенный лихорадочный блеск. Он внимательно рассмотрел расчёску, потом поднёс её к свету. "Да пакет с командол чистый?" Оля принесла из кухни пакет, Костя положил в него расчёску и направился в коридор. Ольга вспомнила, что она хозяйка, а Верин, хоть и с большой натяжкой какой-никакой гость. Чай и кофе она ему, естественно, предлагать не собиралась, но провести к выходу не мешало бы, как минимум, для того, чтобы ведиться, что он ушёл, ну и закрыть дверь на оба замка. Она вышла в коридор вслед за Авериным. Он не спеша обулся, а затем развернулся к ней всем корпусом. Совсем забыл. Мы с тобой не поздоровались. — Это никуда не годится, Оля. Он положил на полку пакет с расческой и не особо бережно вжал Ольгу в стену. — Ну, здравствуй, милая, — проговорил Костя полушепотом и впился в губы. Оля не успела ни запротестовать, ни возмутиться, да и не особо хотелось, если честно. Костя оторвался от нее с видимым сожалению, и тогда она нашла в себе силы отпихнуть его за плечи. — Не смей больше. — Не смей больше. сказала она, задыхаясь: "Никогда не смей мне совать, слышишь?" "Конечно, слышу. У меня абсолютный слух, если ты помнишь". Аверин кивнул, открывая дверь и беря пакет с расчёской. "А ты не смей мне не верить". И закрыл за собой дверь прямо перед Ольгиным носом. Ольга у огрюма разглядывала своё отражение в зеркале прихожей. «Не смей мне не верить!» — передразнила она Аверина, копируя его интонацию, а потом тяжело вздохнула. «Да пошел ты!» Аверин снова исчез, и Оля не уставала поражаться собственной наивности, граничащей с идиотизмом. «Как? Ну как она могла даже мысль допустить, что он приехал в больницу из-за нее?» Сколько можно быть такой доверчивой дурой? Как бы горько ни было, приходилось признать, когда Косте что-то необходимо, он это получает. А если для достижения цели нужно кого-то использовать, он не стесняется и выжимает на полную. Так кого следует винить? Только те, кто позволяет ему это делать. Разве могут быть другие варианты? О, верно, нужен был бёму терял девочки. Он его пришёл искать Коля. Да она уже напридумывала себе вагон и маленькую тележку. Конечно, спрашивать у Волошина, где Костя позорней не придумаешь. Зато поинтересоваться судьбой Анечки у Ольги имеет полное право. Да у нас понятия ничего определённого, детка, ответил Волошин. Судя по шуму и струбке, он был на улице. У вас, переспросил Оля. «А что, может быть, еще у кого-то?» «Извини, параллельный звонок. Я тебе перезвоню, как что-то станет известно». Волошин торопливо завершил разговор и отключился. Оля еще какое-то время таращилась в потемневший экран, потом решительно тряхнула головой, отгоняя ненужные сомнения, и открыла телефонную книгу. «Через центр не поедем», — предупредил Антон, выруливая на объездную. «Я не могу». Если сегодня наше свидание сорвётся, я поверю в порчу из глаз и пойду их снимать. Какое свидание, Антон? Я просто позвала тебя в суши-бар, поесть роллы с угрём. Это власть Ольга с пассажирского сиденья. Называй как хочешь. У мужчин явно было хорошее настроение, и она решила его не портить, следила за дорогой, хотя не совсем понимала, куда он её везёт. Антон смотрел на мураками со всей другой страны. Ольга обернулась к голубых, когда узнала пейзаж. Я решил воспользоваться советом одного твоего знакомого олигарха, хмыкнул тот, и решил тебя украсть по-настоящему. Оля не стала развивать тему своего знакомства с высшими силами этого мира и оправдываться тоже не стала. Узнал его, знал? Если интересно, зачем она была нужна олигарху им польскому, пускай у него и спрашивает. Как ни удивительно, но из города выехали без приключений, хоть и дали немалый крюк по объездной. Зато потом понеслись по трассе, и у Ольги возникло стойкое ощущение дежавю. По этой же дороге совсем недавно она ездила в особняк им польского, и казалось, всё это происходило совсем в другой жизни. Антон привёз её в Сан-Рэй, туда, где играли первую настоящую свадьбу Данки и Даниала. Локация Ольен нравилась. За эти годы тут достроили целый коттеджный городок. Оно уд хо расширилось до самого леса. Мы же договаривались просто поесть суши, с упрёком сказала она Антону. Здесь тоже есть роллы с угрём, тот сверкнул обзаруживающей улыбкой. Но здесь безумно дорого. Ольга взяла его за локоть. Антон, если я знакома с им польским, отнесись, что у меня запросы выше крыши. Меня вполне устроил бы мураками. Не переживай, Оленька. Я не стану просто так пускать пыль в глаза. Это не нужно ни мне, ни тебе. Владелец заведения мой сослуживец. Мы в одной точке вместе были. Он считает себя обязанным и для меня главное не приезжать сюда, когда он здесь, иначе с меня вообще денег не возьмут. Ты спас ему жизнь? догадался она. Я просто делал свою работу. Пойдём. Мужчина крепко взял её за руку и воля решила, что раз так, пускай будут суши с огародом. Сначала всё было отлично. Они с Антоном заказали сет из роллов и суши, вспоминали забавные истории и много смеялись. Да потом Антон предложил выпить сливого вина, и Ольга наприглась: "Ты же за рулём. Здесь очень комфортные номера, Оль, мы можем остаться". Он накрыл её руку своей: "Если захочешь, вместе, если нет, я сниму два отдельных сингла". «Я просто хочу провести с тобой не сутки в ординаторской и операционной, как коллега, а сутки в приятном месте, как мужчина с женщиной, которая нравится. Ты мне очень нравишься, Оленька». Он накрыл ей руку второй ладонью. Оля подняла голову и увидела Аверина, который как раз входил в зал ресторана. За ним шел администратор и что-то говорил, будто оправдывался». У всех нормальных людей глюки как глюки, а у меня даже глюк. Аверин. Уныло подумала она, глядя, как тот обводит взглядом зал и, полыхнув своими полицейскими мигалками, идет к их столику. Пожалуй, не стоит развлекать присутствующих тем, как Костя начнет отдирать руки Антона от ее рук. Оля осторожно высвободилась как раз к тому моменту, как над ними навис Аверин. Оля, я ищу тебя по всему городу. «Пойдем, мы и так опаздываем». «Мистика», — вдохнула Ольга, сообразив, что это не глюк, а настоящий Аверин. «Это не мистика», — сердито ответил Антон. «Ты вообще кто такой? Вали отсюда, мужик!» «Костя, я...» — начала было Оля, но ее бестеремонно прервали, подняв за локти. «Отпусти ее», — поднялся Антон. «Поехали, Оля». Аверин развернул ее к себе и посмотрел в глаза. «Костя, я...» Я тебе обещал, что ты во всем убедишься сама. Она нерешительно кивнула. Значит, поехали. Потом разберемся. Мужик не до тебя сейчас. Отмахнулся он от голубых. Подожди. Ольга отпихнула Аверина и подошла к Антону. Извини, мне действительно нужно уехать. Я тебе потом перезвоню. Это кто такой, Оль? Что вообще происходит? Антон то непонимающе смотрел на нее, то переводил тяжелый взгляд на Аверина. Если он тебя вынуждает, я... Это мой пациент. Нашлась она и поспешила добавить. «Бывший!» Больше ничего сказать не успела, и ее потянули к выходу. Аверин по пути сунул официанту купюру, бросив через плечо, чтобы тот отминусовал сумму со счета за девушку, и впихнул Ольгу в свой внедорожник, подогнанный к самому входу в ресторан. «Как ты меня нашел?» — возмущенно спросила она, даже не пытаясь сопротивляться, и тут же догадалась сама. «Точно. Геолокации». Не так её не отключила, болда. У меня свой делака, который есть, собственный, ответил Костя, закрывая дверцу машины, настроенный искрущительно на тебя. Так что спрятаться от меня не получится. Антон прав, возмущённо сказала она, расправляя юбку. Нас с ним точно сглазили. Пора идти порчу снимать. Пусть твой хахль снимать идёт. Яйцами хорошо выкатывать, посоветовал Аверну, саживаясь за руль. Помогает. Пристегнись, Оля. А ты откуда знаешь? Сам пользовался или услуги оказываешь? Спросил язвительно. Да нет, я в основном отбиваю, но некоторым могу выкатать. Без тени улыбки ответил Аверин, и Ольга поняла, что он очень зол. Еще почувствовала, что причина не она и даже не Антон. Куда мы едем? Спросила, когда молчание в салоне стало густым и тягостным. Ко мне. Тон Аверина был таким, что Оля проглотила едва не сорвавшееся было с языка возмущения. Два слова, всего два слова, сказанных так, что пробрало до косточек. Вот только смысл их сейчас был совсем другой. Оля ничего не ответила и уставилась на дорогу.